Наша антологи Леонид Чертков Бродяга Среди ночи выползу за один и солому стряхну с бороды и тупо ослабится лунный блин с небесной сководы под ногами привыкшими к жёсткости нар шар земной повернётся вспять мне небес не откроет лунный швейцар и пиджак не поможет снять мне условную каторгу до страшный суд Я забуду свои чердаки, мою душу бреднями растрясут звёздные рыбаки. По дорогому снувшей смешной страны, где собор как ночной колпак, я уйду поискать иной тишины, из горы просветит мне рак. Мои киметеоров на лунном стекле и полночные уханье сов проведут меня тёмным путём по земле и откроют лазейки миров. Там не будет ни стен, ни дверей, ни окон, а поля анавы кусти я меня никогда не отыщет закон за пределами лунной черты вот и всё последняя ночь уходит я ещё на свободе хоть пуст кошелёк я могу говорить о кино о погоде о бумаге своей я вчера ещё жёг я уверен в себе у меня хватит наглости прокурору смеяться в глаза я не стану просить заседательской жалости и найду что в последнем слове сказать Наплевать, я давно в летаргической зоне, мне на что-то надеяться было бы зря. У меня цыганка прочла на ладони: концентрационные лагеря. А другие один в потёмках читает. Этот ходит и курит, и так же она. Да и что там гадать? Откуда я знаю? Может, каждый вот так же стоит у окна, и никто, наверное, не ждёт перемены. И опять синяком затекает восток, и я вижу, как незаметный военный подшивает мне в папку последний листок. 1955 год